42 глава. За три часа по полям и перелескам русской Швейцарии, на весеннем обновляющем ветру, под подмигивающими среди облаков солнцем, обласканная бескрайним синим небом, я была безусловно счастлива, без оглядки и без оговорок, в единении с природой и собой. Широта горизонта, зелень лугов, Перелески чернеющих деревьев в дымке молодой листвы, пилеющий на пригорке монастырь, и Ярослав рядом. Все родное до глубины души. Хотелось обнять весь мир, поделиться с ним радостью, счастьем жить. Просто жить и дышать на этой прекрасной земле. Я бросила взгляд на Ярослава, который в этот момент чуть обогнал нас, и зависла. Как красиво и органично смотрится он в этом антураже. Мужественно, не сутулится и не заваливается. И коник его счастлив. Вон какушки вперед стоят торчком. Засмеялась и позволила кобылке обогнать этих красавцев. А нечего тут. Моя хулиганистая лошадка в начале нашего знакомства пыталась проявить норов. Разгоряченная галопом не желала переходить на рысь, и разочек сбойнула, фыркая и выгибая шею, поднимая хвост, красовалась, как могла. Я смеялась на ее уловке, и к концу прогулки мы были чуть ли не подругами. Когда уже возвращались на конюшню и шагали по лесу, уклоняясь от веток, мне было так хорошо, так легко и светло на душе, как не было уже очень давно. Будто все мои тяжелые думы и душевное болото предательства растворились на весеннем ветру и спарились под золотистыми лучами, будто сбросила оковы с души. Расстались с конным клубом и девочкой-инструктором не сразу, она, обнимавшись с фыркающими лошадьми и, не торопясь, переполненные ощущениями, аккуратно усевшись в машину, тронулись в обратный путь. Уезжать катастрофически не хотелось, и мы свернули на первом попавшемся повороте. Я выскочила из машины, не дожидаясь, пока Яр откроет мне двери. Закружилась, запрокинув голову и раскинув руки в молодом весеннем лесочке. Радость переполняла, выплескивалась, искрясь и фонтанируя. Ярослав засмеялся рядом, поймал меня в охапку, и я завизжала от счастья. Просто невозможно было удержать в себе столько радости жизни. Захватив корзинку с продуктами, мы устроились на высоком берегу Москварики. Земля была еще сырая, поэтому Ярослав уложил удобно пару бревен и застелив их, усадил меня сверху. Сам пристроился рядом, обнимая за плечи и прижимая к своему горячему боку. Не широкое, всего несколько метров. Но очень быстрая речка весело плескалась под обрывом. Вроде и перепада высот большого нет, однако по тому, с какой скоростью проплывают мимо попавшие в реку обломки деревьев, чувствовалось, что течение здесь не шуточное. Хотелось разделить с Ярославом восторг конной прогулки, и, понимая, что его ощущения совпадают с моими, просто быть рядом. Мы с аппетитом, вгрызаясь в бутерброды, начали говорить практически одновременно, дополняя друг друга, делились впечатлениями. Я и не заметила, что, оказывается, мы своими скачками спугнули зайца, и тот некоторое время скакал параллельно с нами по полю. Ветер трепал мои выбившиеся из косы от активных движений волосы, а Ярослав терпеливо заправлял их, отводя от лица. Сняла с шеи платок, и завязала его на голове, прихватывая разлохматившуюся прическу. Яр смотрел при этом с теплотой во взгляде, потом прижал мою голову к своему плечу и уткнулся носом в макушку. Птицы щебетали над нами, и казалось, что мир встал на паузу, чтобы дать немножечко налюбоваться этой красотой. Мы сидели обнявшись, выговорившись, Выплеснув в восторг, и смотрели, как меняется цвет неба, и солнце уходит за горизонт. Резкий звонок телефона выбил меня из транса и вернул в реальность. Я вздрогнула и ответила на звонок. Вероника, не могла бы ты приехать? Заявила звонившая Катерина сразу в лоб. Что случилось? Я напряглась от ее серьезного тона. Твою маму положили в больницу с высоким давлением. А у меня дети, и я не могу разорваться между ними и твоей мамой. Завелась моментально моя сводная сестрица. Конечно, я приеду без вопросов. Мне только интересно. Почему у моей мамы были и силы, и желание заниматься твоими детьми, несмотря на плохое самочувствие? Я резко выдохнула и продолжила. Я приеду? И все решу однозначно. Какой смысл говорить с этой эгоисткой? Я, конечно же, не собираюсь заниматься воспитанием Катерины. Это поздно и не мое дело. Но уговорить мамочку пожить со мной в Москве и я смогу. Заодно и обследование пройдет в приличной больнице под моим присмотром и отдохнет. А там посмотрим, поговорим, как жить дальше. Но гробиться с чужими неблагодарными девицами я больше не позволю. Пока я говорила, Ярослав собрал наши вещи и подал мне руку, чтобы помочь добраться до машины. Дорога обратно к родителям Яра и Заданькой пролетела быстро и незаметно. В дом мы входили уже затемно. Удобно, что можно обговорить с начальником свой незапланированный короткий отпуск за свой счет и договориться об отсутствии на несколько дней. Думаю, трех вполне хватит. Софья Владимировна, узнав мои новости, предложила оставить Данечку с ними, а не таскать с собой в Анапу и обратно. А Ярослав однозначно собрался ехать со мной. Ну, что тут поделаешь. Посовещавшись, мы приняли решение ехать вместе с Яром завтра рано с утра машиной до Анапы. Будем меняться в дороге рулем и доедем быстрее, чем самолетом и поездом. А Данилку с собой не возить. Со школы я договорюсь, позвонив. Ничего страшного от того, что Даня 2-3 дня не сходит на занятия, не случится. Будут у парня внеплановые каникулы. Игнать его настояли, чтобы свою машину я оставила сегодня у них в гараже. А пока Ярослав довезет меня домой. Нужно переодеться и собраться в дорогу. Софья Владимировна не дала мне как следует поблагодарить ее за участие и доброту, а торопила домой, ведь завтра вставать до рассвета. Я поцеловала на прощание сыночка, попросив вести себя прилично, и мы с Ярославом уехали в Москву. Добрались быстро, в основном молча. Около моего дома он вышел проводить. Молча держась за руки, мы поднялись вместе на лифте на этаж. А в дверях застыли не в силах отвести взгляд друг от друга. «Разреши?» — спросил Яр и провел нежно кончиками пальцев по моей щеке. Я кивнула, и он меня поцеловал. Не скажу, чтобы это явилось для меня такой уж неожиданностью, но... К черту! Явилось! И еще какой! Никто и никогда не целовал меня так, словно нет в мире ничего дороже словно никого нет прекрасней и желания меня. «Доброй ночи!» — шепнул Ярослав, неохотно отрываясь от моих губ. «Добрый!» — растерянно выдохнула я. Он улыбнулся на прощание и сбежал по лестнице, игнорируя лифт, легко, почти не касаясь ступеней. Я же вошла в квартиру, бросила на тумбочку сумку и уставилась на себя в зеркало прижала ладони к горящим щекам, тронула припухшие губы. — Что тут скажешь?